часть р и д ц а т ь Вместе с утром явилось полное сознание. Я с горечью вспомнил все, что случилось, но более я не был расположен тужить о своей судьбе. Мои нервы были слишком поражены, о н е менее м для какого-либо взрыва страсти. Тяжелое притупление заняло место поруганного чувства, и хотя отчаяние наполняло мое сердце, я пришел к непреклонному решению. Больше не в и д и т Сибиллу. Никогда больше это красивое лицо, обманчивая маска фальшивой натуры, не соблазнит моего зрения и не побудит меня к жалости или прощению. Это я решил. Выйдя из комнаты, в которой я провел ночь, я прошел свой кабинет и написал следующее письмо: Сибилла, после позорной и унизительной сцены прошлой ночи. Вы должны понять, что дальнейшая совместная жизнь н е в о з м о ж н а Князь Риманец и я едем в Лондон. Мы больше не возвратимся. Вы можете продолжать жить в Вилла Смире, дом ваш и половина моего состояния, записанное на вас в день нашей свадьбы, даст вам возможность поддерживать привычки вашего круга и жить с той роскошью и экстравагантностью. которые вы считаете необходимыми для аристократического положения. Я решил путешествовать, и я намереваюсь так устроиться, чтобы мы больше никогда не встретились. Хотя, конечно, я сделаю все от меня зависящее, чтобы избежать какого-либо скандала. Упрекать вас за ваше поведение бесполезно. Вы потеряли всякое чувство стыда из-за преступной страсти. Вы унизили себя перед человеком, который презирает вас, который по своей честной и благородной натуре ненавидит вас за вашу неверность или цемерие, и я не нахожу прощения тому злу, какое вы сделали мне и оскорблению, какое вы нанесли моему имени. Я предоставляю судить вашей собственной совести, если у вас есть таковая, что сомнительно. Женщины подобные вам Редко беспокоят себя у г р ы з е н и я м и совести. Делайте с вашей жизнью, что можете или хотите. Я равнодушен к вашим действиям и со своей стороны постараюсь забыть о вашем существовании. Ваш муж Джеффри Темпест. Это письмо, сложенное и запечатанное, я послал моей жене в ее апартаменты с ее горничной. Девушка возвратилась и сказала, что передала его. Но что ответа не было. У ее милости сильная головная боль, и они не выйдут из комнаты. Я выразил как можно у ч т и в е е с в о и сожаление, чего верная служанка естественно и ожидала от новобрачного мужа своей госпожи. И затем, отдав приказание моему человеку Морису уложить мой чемодан, я н а с к о р о позавтракал с л ю ч и о более или менее в молчании, так как я не желал, чтобы слуги подозревали. что у нас происходит нечто неладное. Я объяснил им, что я и мой друг были отозваны в город по неотложному делу, что мы будем отсутствовать дня два, может быть и дольше, и что какие-нибудь экстренные известия или телеграммы могут быть посланы в Артур-клуб. Я обрадовался, когда наконец мы уехали, когда высокая живописная красная крыша виллосмира исчезла из вида. И когда наконец мы сидели в вагоне для курящих и были в состоянии следить за милями, постепенно отделявшими нас от красивых лесов в осеннем наряде поэтического Варвикшира, долгое время мы молчали, делая вид, что читаем утренние газеты, до тех пор, пока я не бросил скучный и утомительный лист Таймс и тяжело вздохнув откинулся назад и закрыл глаза. Право, я очень огорчен всем этим, – сказал тогда Лючива с чрезвычайной ласковостью. Мне кажется, я принес вам несчастье, если п л е д и Сибила никогда не видела меня. Ну да, тогда б я никогда не увидел ее, – ответил я с горечью. Благодаря вам я впервые встретился с ней. Верно? Он задумчиво посмотрел на меня. Я поставлен весьма злополучные условия. Выходит почти так, что я виноват, хотя никто бы не мог быть более невинным или благонамеренным, чем я. Он улыбнулся, затем продолжал с важностью: в самом деле, я бы на вашем месте избежал скандальных сплетен. Я не говорю ради своего невольного участия в этой неприятности. Для меня решительно все равно, что обо мне говорят, но ради дамы... Ради себя я постараюсь избежать их, сказал я резко. Больше всего о себе с а м о м я буду думать. Я отправлюсь, как я намекнул сегодня утром, путешествовать на несколько лет. Да, поезжайте охотиться на тигров в Индию, подал он мысль, или убивать слонов в Африке. Так делают многие мужчины, когда их жены забываются. Несколько хороших известных мужей в настоящее время. находится в чужих краях. Опять блестящая загадочная улыбка осветила его лицо, но я не мог улыбнуться в ответ. Я у г р ю м о глядел в окно на голые осенние поля, через которые мчался поезд. Пустынные, сумрачные, точно моя собственная нерадостная жизнь. Поедемте со мной на зиму в Египет, продолжал он. Поедем. На моей яхте Пламя. Мы отправимся в Александрию, а затем на Нил и забудем о существовании таких легкомысленных кукол, как женщины. По крайней мере, будем смотреть на них как на игрушки для нас высших существ, которые мы легко бросаем. Египет, Нил, бормотал я. Как бы то ни было, но идея понравилась мне. Да почему нет? Почему нет, в самом деле, повторил он. Я уверен, что предложение вам п р и я т н о Поедем смотреть страну старых богов, страну, где моя принцесса жила и мучила сердца мужчин. Может быть, мы откроем останки ее последней жертвы. Кто знает? Я избегал его взгляда. Воспоминание об ужасном крылатом предмете было противно мне. Я почти чувствовал... что была какая-то таинственная связь между ненавистным существом и моей женой Сибилой. Я был доволен, когда поезд прибыл в Лондон, и мы, взяв экипаж, погрузились в самый водоворот человеческой жизни. Беспрерывный шум от езды, разноцветная толпа, крики газетчиков и омнибусных кондукторов, весь этот гам был приятен моим ушам и на время рассеял мои мысли. Мы завтракали в савой. и забавлялись, наблюдая модных светских болванов, бессодержательных молодых людей в колодках из одеревенелых высоких воротников и в ручных кандалах из одинаково одеревенелых и преувеличенных манжет, легкомысленных, накрашенных и напудренных женщин с фальшивыми волосами и подрисованными бровями, старающихся выглядеть как можно более похожими на к у р т и з а н о к престарелых матрон, подпрыгивающих на высоких каблуках и пытающихся п р и д а н и е м себе юношеского вида и грации скрыть препятствующие факты слишком объемистого живота и обильного бюста так называемых дэнди и семидесятилетних франтов, обладающих странными юношескими желаниями и также выражающих это в козлиных подскакиваниях по пятам молодых замужних женщин. Эти и подобные этим презренные единицы, презренные общественные толпы, проходили перед нами как марионетки на деревенской ярмарке и вызывали в нас смех или презрение, пока мы еще пили вино. Вошел господин и сел за стол рядом с нашим. У него с собой была книга, которую он, отдав приказание относительно завтрака, Тот час открыл на замечательном месте и принялся читать с п о г л о щ е н н ы м вниманием. Я узнал обложку книги. Это было несогласие Мэвис Клэр. Глаза мои заволоклись туманом. Я чувствовал слезы в горле. Я видел светлое лицо, серьезные глаза и нежную улыбку Мэвис. Эту женщину, носящую лавровый венец и держащую лилии чистоты и мира. Увы, эти лилии. Они были для меня далеки. Я прикрыл глаза рукой, тем не менее чувствуя, что Лючио наблюдает за мной. Тотчас он мягко заговорил, как если прочел мои мысли. Принимая во внимание, какой эффект производит истинно невинная женщина на душу даже дурного человека, странно, не правда ли, что их так мало? Я молчал. В настоящее время, продолжал он. Множество женщин подняли крик, как куры на птичнике, о своих правах. Их величайшее право, их высшее привилегия — направлять и оберегать души мужчин. Это они по большей части отвергают как нечто нестоящее. Аристократки отстраняют от себя заботу о детях, поруча я их слугам и наемникам, и затем удивлены и оскорблены, если из Этих детей выходят дураки или негодяи. Если б я был властителем государства, я бы издал закон, чтоб каждая мать была обязана сама кормить и воспитывать своих детей, как требует того природа. Разве только, если плохое здоровье препятствует ей, в чем она должна дать удостоверение от двух докторов, подтверждающих этот факт. В противном случае женщина, отказывающаяся подчиниться закону, была бы приговорена к заключению в тюрьму или к каторге, к это заставило бы их образумиться. праздность, порочность, сумасбродство и себелюбие женщин делают мужчин грубыми и эгоистами. Я поднял голову. В этом деле сам черт замешан, сказал я с горечью. Если б женщины были хорошие, мужчинам нечего было бы с ними делать. Оглянитесь на то. Что называется обществом. Сколько мужчин преднамеренно выбирают себе в жены разращенных в женщин, а невинных оставляют без внимания. Возьмите Мэвис Клэр. О, вы подумали о Мэвис Клэр? Бросил он на меня быстрый взгляд. Но она была бы трудной добычей для мужчины. Она не ищет замужества, и она не осталась незамеченной, так как весь свет оказывает ей внимание. Это безличная любовь, ответил я. Она не дает женщине той защиты, в какой она нуждается и какую должна иметь. Не хотите ли вы сделаться ее возлюбленным? – спросил он с легкой улыбкой. Боюсь, что вы потерпите неудачу. Я ее возлюбленным, великий Боже! – воскликнул я, и кровь прилила к моему лицу от одной только мысли. Что за нелепая идея! Вы правы, она не лепа, – сказал он, все еще улыбаясь. Это все равно, как если б я предложил вам украсть святую чашу из церкви, с той разницей, что вам могло бы удасться сбежать с чашей, потому что она только церковное имущество, но вам никогда не удалось бы получить Мэвис Клэр, так как она принадлежит Богу. Я нетерпеливо задвигался и выглянул в окно, около которого мы сидели. И посмотрел на желтую полосу т е к у щ е й внизу Темзы. Ее нельзя назвать красавицей, продолжал л ю ч и в о но ее душевная красота отражается на ее лице и делает его прекрасным без того, что называется красотой у с л о с т о л ю б ц е в Образец красоты по их суждению представляет собой просто хорошее мясо, ничего более. Мясо, красиво размещенное. Вокруг безобразного скелета мясо окрашенное и мягкое для прикосновения, без шрамов или пятен — это самый тленный род красоты. Болезнь портит ее, годы бороздят ее морщинами, смерть уничтожает ее. Но большинство мужчин ищет ее в торговых сделках с прекрасным полом. Большинство шестидесятилетних повес, прогуливающихся по Пикадилли. И претендующих выглядеть на тридцать лет ожидают, как Шейлок свой фунт или несколько фунтов юного мяса. Желание не утонченное, не интеллектуальное, но оно есть, и е д и н с т в е н н о по этой причине дамы из кафе Шантана делаются развращающим элементом и будущими матерями аристократии. Нет надобности кафе Шантанным дамам р а з в р а щ а т ь тех, кто уже развращен, сказал я. Правильно, и о н о к и н у л меня ласковым, с о б о л е з н у ю щ и м взглядом. Отнесем все зло к новой литературе. Мы встали, окончив завтрак, и оставив с собой, пошли к Артуру. Здесь мы уселись в спокойном уголке и принялись толковать о наших будущих планах. Мне не нужно было много времени, чтобы решиться. Все страны света были одинаковы для меня. И мне было действительно безразлично, куда ехать, однако всегда есть нечто заманчивое в и д е е первого посещения Египта, и я охотно согласился сопровождать туда л ю ч и о и провести там зиму. Мы будем избегать общества, сказал он. Благовоспитанные и высокообразованные знатные люди, бросающие бутылки шампанского Сфинца, не должны иметь чести быть в нашей компании. Каир переполнен подобными марионетками, так что мы не остановимся там. Старый Нил очень привлекателен, ленивая роскошь Дагобеи успокоит ваши издерганные нервы. Я предлагаю покинуть Англию через неделю. Я согласился, и пока он писал письма, готовясь к путешествию, я просматривал дневные газеты. В них было нечего читать, так как Хотя все новости света проникают в в е л и к о б р и т а н и ю по электрической проволоке, каждый редактор каждой маленькой грошовой газеты, завидуя каждому другому редактору каждой другой грошовой газеты, только помещает свои с т о л б ц ы то, что подходит к его политике или нравится ему лично, а интересы публики вообще едва ли принимаются во внимание. Бедная, обманутая, терпеливая публика. Не удивительно, если начинаю думать, что более чем достаточно истратить полпенни на газету, покупаемую только для того, чтобы ее бросить. Я еще проглядывал скучные с т о л б ц ы п э л м э л газеты, илючио еще писал, когда вошел мальчик с телеграммой. Мистер Темпест? Да. И я взял желтый конверт, разорвал его и почти не вникая прочел стоящие там несколько слов. Они з а к л ю ч а л и с л е д у ю щ и е «Возвращайтесь немедленно. Случилось нечто тревожное. Боюсь действовать без вас». Мэвис Клэр. Странный холод охватил меня. Телеграмма выпала из моих рук на пол. Лючио поднял ее и пробежал. Затем, твердо глядя на меня, он сказал. Конечно, вы должны ехать. Если вы возьмете кэп, то вы еще можете захватить четырехчасовой поезд. А вы, пробормотал я, мое горло было сухо, и я едва говорил. Я останусь в Гранд-отеле и буду ждать известий. н е м е д л и т е ни минуты. Мэвис Клэр не послала бы вам эту депешу, если б не было серьезной причины. Что вы думаете? Что вы предполагаете? начал я. Он остановил меня легким повелительным жестом. Я ничего не думаю, я ничего не предполагаю, я только настаиваю, чтобы вы отправились немедленно. Ступайте. И прежде чем я мог отдать себе отчет, я уже был в передней клуба. и л ю ч и о помог мне надеть пальто, подал мне шляпу и послал за кебом. Мы едва успели проститься, а з а д а ч е н н ы й внезапностью неожиданного возвращения в дом. который я покинул утром и, как я думал, навсегда. Я едва сознавал, что я делал или куда ехал, пока не очутился один в поезде, возвращаясь в Варверхшир с такой быстротой, с какой только пар мог нести меня, с мраком сгущающихся сумерек вокруг и с таким страхом и ужасом в сердце, которые я не смело п р е д е л и т ь что случилось, нечто тревожное, как вышло. что Мэвис Клэр телеграфировала мне. Эти бесконечные другие вопросы т е р з а л и мой мозг, и я боялся отвечать на них. Когда я приехал на знакомую станцию, где никого не было, чтобы встретить меня, я нанял кабриолет и покатил в свой собственный дом, когда короткий вечер уже обратился в ночь. Тихий осенний ветер беспокойно вздыхал среди деревьев, как блуждающая в муках душа. Ни одна звезда Не блестело в темной глубине небес. Экипаж остановился, легкая фигура в белом платье вышла мне навстречу. Это была Мэвис. Ее ангельское лицо было серьезно и бледно от волнения. "Это вы, наконец", сказала она дрожащим голосом. "Слава Богу, вы приехали".